«Полагаю», — ответила Элинар с улыбкой, — «подобная рекомендация удовлетворила бы и самых близких его друзей. Право, ничего более лестного сказать невозможно». Марианна только обрадовалась, что ее сестре довольна такой похвалы. «В его здравом смысле и душевных качествах», — продолжала Элинар, — «навряд ли у хоть кто-нибудь из тех, с кем при более коротком знакомстве он вел непринужденные беседы».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 Она ответила ей со всей презрительностью и тотчас вышла из комнаты, исполненной твердой решимости, пренебречь неудобствами и лишними расходами, сопряженными со спешным отъездом, лишь бы, возможно, скорее оградить свою любимую Эллинар от подобных оскорбительных намеков. Ее возмущение не успело остыть, как ей подали доставленное по почте письмо, которое содержало предложение, пришедшееся как нельзя более кстати.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 Она вовсе не собиралась разлучать Эдварда Селлинар и даже нарочно поспешила пригласить его в Бартон именно в эту минуту, чтобы показать миссис Джон Дэшфуд, как мало значит, одобряет она брак между ними или нет. Мистер Джон Дэшфуд вновь и вновь растолковывал свои мачехе, как он огорчен, что она выбрала дом на таком расстоянии от Норленда, ведь это лишает его возможности помочь ей с перевозкой вещей.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 Миссис Джон Дэшфуд поглядела вслед тюкам со вздохом. Мысль, что миссис Дэшфуд, чей доход был ничтожен в сравнении с их собственным, остается хозяйкой прекрасных сервизов и прочего, причиняла ей истинное страдание. Миссис Дэшфуд сняла коттедж на год. Он был меблирован и готов к обитанию.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 Он то и дело сетовал, что расходы на содержание дома все время растут, что человек, занимающий не последнее положение в свете, обречен на бесчисленные непредвиденные траты и начинало даже казаться, что он бьется в тисках нужды и даже пенсы не в состоянии кому-нибудь уделить. Не прошло нескольких недель после получения первого письма от сэра Джона Мидлтона, как будущее жилище миссис Дэшфуд и ее дочерей было уже совсем готово к их приему, и им оставалось только отправиться туда.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 Большего и не требовалось. Естественность придавала очарование и уму миловидной девицы. Добряк по натуре, он был счастлив предложить приют тем, кого судьба лишила былых благ. А потому, оказав услугу своим дальним родственникам, он доставил радость собственному сострадательному сердцу. Поселив же в коттедже семью, состоящую из одних лишь представительниц прекрасного пола, он ублажил в себя охотника. Ибо охотник, хотя и уважает тех мужчин, которые делят его увлечения,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 Леди Миддлтон оживилась только когда после обеда к обществу присоединились четверо ее шумных детей. Они поминутно ее дергали, порвали ей платье и положили конец всякому разговору, кроме как о них одних. Вечером, когда выяснилось, что Марианна – прекрасная музыканша, ее попросили сыграть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 была готова извинить дряхлость полковника, как того требует милосердия. Глава 8 Миссис Дженнингс осталась состоятельной вдовой с двумя дочерьми, и обе они сделали прекрасные партии, а потому теперь у нее не было иных забот, кроме того, как переженить между собой весь прочий свет. Тут уж она не знала устали, и насколько хватало ее сил, не упускала ни единого случая сосватать знакомых ей молодых людей и девиц. С поразительной быстротой она обнаруживала сердечные склонности и уж тут давала себе полную волю вызывать краску на щеках юной барышни и пробуждать в ее душе тщеславие, прохаживаясь по поводу власти, которая эта барышня приобрела над тем-то или тем-то кавалером. Такого рода проницательность помогла ей вскоре после ее приезда в Бартон решительнейшим образом объявить, что полковник брендон по уши влюбился в Марианну Дэшвуд. Она сразу заметила, к чему дело идет, еще в первый же вечер из знакомства, когда он с таким вниманием слушал, как она пела. После же того, как Миддлтоны, возвращая визит, отобедали в коттедже, уже никаких сомнений остаться не могло. Он опять внимательно слушал, как она поет. «Да-да, это так, не спорьте. И какая прекрасная пара будет, ведь он богат, а она красива».